9. Золотоустой Анне, сия Руси искупительному глаголу, Ветер, голос мой донеси, И вот этот мой вздох тяжелый. Расскажи, сгорающий небосклон, Про глаза, что черны от боли, И про тихий земной поклон Посреди золотого поля. Ты, зеленоводный лесной ручей, Расскажи, как сегодня ночью Я взглянула в тебя, И чей лик узрела в тебе воочию? Ты в грозовой выси, Обретенный вновь, Ты, безымянный, Донеси любовь мою Златоустой Анне Всея Руси. 27 июня 1916 года.